Глава тридцать вторая. В открытую зияющую дыру, будто в портал другого мира, смотрели ярко-алые глаза мумии. Но не простой, не из фильма, нет. Еще при жизни это наверняка был кентавр. Однако вместо копыт у него имелись широкие лапы в три пальца, да и хвост, скорее змеиный, зеленый, чешуйчатый. Иными словами, встречала нас этакое дохлая мантикора. о мог Омэ-могмэ! — поздоровалась она, продолжая сверлить гномку немигающим взглядом. — Я передумала того самого. Давай ты первая! — порадовала меня приятельница, отступая назад. — А как же бравады, мол, мы все тут герои! — хмыкнула я. Заодно обернулась назад к Монтию и узрела его надменный скучающий вид. — Присоединишься? — спросила. Глупо было рассчитывать на помощь после того... как я его лгуном обозвала. Но попробовать можно было. Увы, помогать мне никто не торопился. Даже Бообек, предатель, стоял рядом с Монтием, нервничал, но на помощь не спешил. — Что ж, ладно, вот куплю дом и вас не приглашу. Фыркнула и шагнула вперед. Кентавр-мутант встрепенулся. Оказывается, у него за спиной прятался по меньшей мере оружейный арсенал. потому что, едва я шагнула в его сторону, он достал два острейших серпа. — Оу, спокойнее! — выставила руки вперед. — Мы пришли с миром! — Вы! — это был не Монтий, а эльф-паразит, который дроу. — Умы-мугмы? — попытала я счастье, в смысле, желая найти общий язык. — Умы? — изумленно переспросил мумифицированный кентавр. — Умы-умы? — непонятно что сказала я. «Авува!» Убрав серпы, мумия полезла меня обнимать. Я вздрогнула, ощущая себя в хрустяще-скрипящем плену. «Ух!» «Эй!» — встрепенулся бабик. «Да все в порядке!» — успокоил его Монтий. А я и не знал, что она такая смышленая. Харас четвертый, шутник хороший, любит задачки загадывать. Она первая, кто ответил ему. Той же монетой. Это как? Угадала со смыслом слов? Нет. Вредный ментор, наконец, зашагал в мою сторону. Он ляпнул на обум. она подхватила, вот и вся история. Ага, — ответила ему чудовище. Сколько не спрашиваю, все сразу за оружие хватаются. И много их таких было, осмелилась уточнить я, отодвигаясь подальше от любвеобильной мумии. Зря спросила. потому что он тотчас начал с хрустом загибать костяшки пальцев. А шмётки сухой кожи свисали по краям. Аппетит отбивало на раз. — Да, много, — ответил Монти вместо него. — Горочки черепов сбоку, — заинтриговал этот паразит. — Просто бутафория. — Собственно, глядя на них, герои пугаются и паникуют. Горестно выдохнуло чудовище. — Да уж, проблема, проблем Удирают все до единого. — Эй, подруга! — гномка осмелела, вышла вперед. — А как он посмотрит на то, что мы его того самого, сокровищницу немного, обчистим? Секунду на раздумье, и кентавр заржал прямо как конь. Зычно так, громко. «Да — Да-да, обчищайте! — хохотнул Монтий. — Может, найдете что-то стоящее, кроме черепов и пыли? — Ага! — подакнуло чудовище, отсмеявшись. «Милости прошу, не стесняйтесь!» Недоверчивая чахатта вышла вперед, громко пыхтя. Остальные гномы молча устремились за ней цепочкой. Я обернулась к зомби-провожатому и ворчливо уточнила. «А раньше сказать не мог, что здесь нет золота?» «Будто меня кто-то спрашивал!» Он пожал плечами с хрустом. да ситуация!» Посмотрела на Лакайма. и перевела взгляд на торопелого эльфийского правителя. — Квест у вас, говорите, есть. копии интересуют. э, -э как видите, я могу договориться, но только если нам хорошенько заплатят. Перевела взгляд на монте и подмигнула ему. Зомби нехотя подчинился, приговаривая, — Да, именно, она договорится, иначе Харас очень любит серпами махать. — Именно. Включился в игру тот, о ком говорили. «Эй, да тут ничего нет!» Недовольно выдохнула гномка, возвращаясь из комнаты. «Где вы скрываете все золото?» «Какое золото, дорогуша!» Оскалилось острейшими зубами чудовище. не никакое!» Опомнилась гельдмастер. «Ага, смелая, так и поверили!» «Идемте!» «А как же копи?» «Какие такие...» Начал было босс, но тотчас поймал мой серьезный взгляд и поменял риторику. «Ах, копи э, Да, припоминаю!» Кномка остановилась на проходе. Ахарас Четвертый спешно добавил. «Золота там точно нет! Неа!» Чахата вздохнула, прежде чем продолжить путь к выходу из гробницы. «Я бы тоже увязалась хвостиком, если бы не Бласиус и его команда». «И?» — надменно бросил Гаюлий, точнее... правитель листограда позабыв о том, что еще совсем недавно пел дифирамбы и вообще-то признавался мне в любви. Все? Завяли помидоры? Ох, как же это все надоело! Прям в печенках сидит. «Моня — Моня! — крикнула я. — Давай уж как-нибудь закроем этот квест, да в город. Хочу Ханну Иванесу увидеть поскорее. Подсоби, а! — Так я уже не врун? Ты хороший умный зомби. а будешь еще более замечательным и незаменимым другом, если поможешь. Просияв от счастья, зомби прошел в темноту, и там послышались какие-то скрипы. Харас четвертый горько вздохнул. — Если вы все мое золото заберете, ко мне герои ходить перестанут. Я тут совсем зачахну от скуки. — Да не, мы один мешок возьмем и хватит, да? — ободрилась я. — Точно, точно! — послышалось из темноты. «Мешка хватит?» «Ага». Зря согласилась. Надо было сходить вместе с ним и полюбоваться сокровищами. Но нет же. Мони вернулся назад, влача на плече обещанное вознаграждение. «А как же копии?» Смущенно уточнил Бласиус. Зомби и кентавр переглянулись, прежде чем расплыться в улыбке на один лад. «Промазали вы, мои дорогие ушастики, чтобы попасть в копе Вам нужно найти другой вход. А вы в гробницу зашли. Это, чтобы вы знали, усыпальница. И с городом Дворфов она никак не связана. Ни единым коридором. — Ну как же? — А вот отгадаешь мою загадку? Я тебе карту нарисую, как туда попасть. И даже подскажу, как открывается дверь и какие ловушки вас ждут. Почесав во лбу, Эльф соглашаться не спешил. А я зависла, стоя на месте до тех пор, пока не тронул меня за плечо. — Вот же жуки, а! Забористые комплименты так и напрашивались, но я сдержалась. — Кто? — хитро уточнил Монти Агафон. — А, да так, на стенах символы, оправдалась я. В уме же отметила придумать ему достойный эпитет. Словно мысли мои прочтя, Монти чихнул, звеня монетками в мешке, который закинул на плечо. — Зря попросила только один. думаешь хватит и на выкуп и на дом о конечно хватит мы же не пойдем к язусам в таком виде спрячем половину а другу отдадим и никто не в обиде ведь так посмотрела на лакайма а тот лишь пожал плечами неужели все еще буль э, -э попытался сказать он радостно похлопала его по плечу все же система хоть и злая но отходчивая прям как я иногда бываю иногда потому что чаще всего добрая и отзывчивая. Но об этом лучше никому не говорить, иначе сядут на шею и ножки свесят. Вот будет обидно. Кстати, об обидах. Тхнула пальцем Бообеку прямо между лопаток и с удовольствием заметила, как он вздрогнул. Эй, ты чего? А потому что заслужил. Бойся меня, я теперь тебе плешь проем, пока не успокоюсь. Да я же взревновал. Ну-ну. На этом разговор прервался ненадолго, а я шла и пыталась понять, обижаюсь ли или же радуюсь в этой связи. Пока непонятно, но это пока, а там время покажет.